Глава 15 Я все забыл. Процесс обучения работе с Blender, Photoshop, Unreal Engine, Construct или с любым другим приложением можно условно разделить на две стадии. Сначала мы осваиваем возможности программы и обретаем понимание того, как в ней что-либо созидать. А в ходе второй стадии мы нарабатываем навык и совершенствуем собственные умения. Первая стадия может вызывать трудности и недоумения в первую очередь при попытке освоить игровые движки. Для успешной работы вам нужно научиться разговаривать с ними на их языке. Процесс создания какой-либо игровой механики выглядит примерно так. Сначала механика появляется у вас в голове. Например, вы хотите, чтобы платформа начинала падать вниз спустя секунду после того, как игрок на нее приземлился. А потом вы пытаетесь объяснить вашу идею движку. Для объяснения вы уже используете язык самого движка, логика которого варьируется от программы к программе. Разными способами в разных приложениях вы будете растолковывать, какая конкретно платформа должна упасть после того, как ее коснется персонаж. То же самое касается и рисования. Вы должны научиться объяснять программе, какого цвета и какая кисть вам сейчас нужна. На первой стадии обучения вы осваиваете логику программы. Вы постепенно начинаете понимать, какая кнопка в интерфейсе программы вызовет ту или иную реакцию. Вы придете к пониманию, что произойдет, если вы напишете выражение вроде lerp переменная 1,1,0.1. В construct 2 это будет означать, что значение переменной, которой вы дали название переменной 1, станет единицей, За 0,1 секунды, пройдя все тысячные доли от значения, которому переменная 1 была равна до запуска этого выражения. Кроме логики, для освоения новых программ нужна, разумеется, и память. При просмотре урока, например, по GameMaker, вам может показаться понятным каждое действие преподавателя. Но когда вы сядете воплощать в жизнь то, что вы только что видели, к вам быстро придет осознание, что вы не запомнили ни порядка действий, ни расположения кнопок. Знание – это не какой-то ресурс, который можно накопить, а потом использовать в нужный момент. Мозг не хранит все, что мы видели. Бытует очень вредный миф о том, что в нашей голове отпечатывается любое, даже самое незначительное событие. Может, так оно и есть, но вот достать это воспоминание – непосильный труд. Под рукой мозг держит только тот набор воспоминаний, который, как он считает, поможет ему сделать его главную работу – минимизировать риски и обеспечить ваше выживание. Лучше всего запоминается то, что хотя бы слегка отличается от нормы. Попробуйте вспомнить то, чем вы занимались в прошлом месяце. Какие-то конкретные дни. В первую очередь в памяти всплывут какие-то необычные события, вроде прогулки по новому месту или встречи с новыми людьми. А вот вспомнить обычный вторник будет уже сложнее. Мозг не хранит информации о ваших действиях и событиях вокруг вас, если эти действия и события мало отличаются от уже знакомого опыта. Трудно вспомнить каждую поездку на работу. А вот если в один из дней по дороге встретилась ваша одноклассница, которую вы не видели 10 лет, то такое событие запомнится. Мы запоминаем те элементы, с которыми мозг связал или отрицательные, или положительные эмоции. Когда события протекают ровно и без эмоций, они очень быстро забудутся. Если мы получили удовольствие, мозг это запомнит, чтобы потом повторить. Если мы получили заряд негативных эмоций, мозг это запомнит, чтобы, напротив, избежать повторения. Во время разработки игр я сталкивался с тысячей проблем и исправил тысячи багов в своих играх. Помню ли я каждый баг? Конечно, нет. Я отлично запомнил первый баг, мешавший игрокам наслаждаться моей первой игрой, потому что такая деятельность, как исправление ошибок, была мне в новинку и выделялась среди тех дел, которыми я занимался обычно. Помимо этого, я отлично помню совсем сумасшедшие глюки, которые превращали мои проекты в цик с конями и полностью ломали правила игры. Это отложилось у меня в памяти по той причине, что я испытал очень яркие эмоции, когда увидел своего тестировщика видео, где он вытолкнул игрового персонажа с игрового поля и отправил его гулять за границами экрана. Так вся эта информация о нашей памяти поможет в обучении. Вы должны понять, что нужно как можно скорее пытаться применить полученные знания. Взгляд на нечто, что вы создали сами, очень воодушевляет. Если мозг зафиксирует, что вы испытали радость при взгляде на свой рисунок или 3D-модель, он обязательно сохранит информацию о тех шагах, которые вы сделали для достижения яркого результата. Другой пример использования этого знания я наблюдал, когда еще будучи бакалавром, преподавал компьютерную грамоту пожилым людям. Я рассказывал им про то, как перетаскивать файлы из папки в папку и чем вырезать отличается от копировать. Я видел скучающие лица и понимал, что моя группа едва ли запомнит текущую тему. Никто здесь не испытывал ярких эмоций. Тогда я перескочил через урок и научил их менять заставку рабочего стола. Они тут же увидели явный результат приложенных усилий и впали в детский восторг. Их действия привели к тому, что на рабочем столе меняются картинки. Это весело, это приятно, это надо запомнить, решил тогда их мозг, и захватил с собой еще несколько событий, предшествующих смене обоев для рабочего стола, а именно пресловутую тему про вырезать и копировать. Еще множество лет назад психологи выявили, что обучение происходит быстрее, когда новая модель поведения, которой вы только что обучились, моментально приводит к обратной связи. Например, к резкой смене изображения на рабочем столе. Первые часы обучения работе в «Блендер» сводится к манипуляции с кубом, что не вызывает никаких эмоций, потому что это крайне скучный процесс. А вот когда руки дойдут до кнопки, добавляющей к вашему кубу загадочные модифайеры, то первое время вам будет очень весело перебирать все возможные комбинации, превращающие ваш подопытный кубик то в бублик, то в шарик, то в ромбик. Ваш мозг сохранит воспоминания о модифайерах. В чередовании «Знание-результат-знание-результат» -результат, и заключается качественность курса. Если первые 20 уроков вам будут просто объяснять, как работают интерфейсы, и не предоставят демонстрацию того, что же вы можете создать в этой программе, то запомнить что-либо из услышанного у вас получится с большим трудом. Стремитесь получать эмоции от образования. Демонстрируйте ваш результат близким. чтобы получить удовольствие от их гордости за вас и тем самым лучше запомнить способ, с помощью которого вы этого результата добились. Разбавляйте скучные технические уроки обучением чему-то, что или зрелищно, или находит отклик именно в вашей душе. Я восхищаюсь женской красотой и начинал обучение рисованию именно женской анатомии, чтобы как можно быстрее получить на холсте те контуры и образы, что вызывает у меня восторг. Всегда повторяйте уроки за виртуальным преподавателем прямо в момент чтения урока или просмотра видео. Множество исследований доказывает, что применение знаний сразу после получения многократно увеличивает срок хранения этого знания в вашей голове. Без осмысления и повторов любое знание улетучится, не оставив и следа. И помните важную вещь. Пока вы читаете текст или смотрите видео, Мозг потребляет информацию, а не усваивает ее. Переработка потребленной информации начинается в моменты простоя вашего думающего мозга, то есть когда вы не заняты вообще ничем и ни о чем не думаете. В наше время люди неосознанно позволяют мозгу простаивать только во время сна. Именно тогда воспоминания и знания раскладываются по полочкам и усваиваются. Перерывы в обучении нужны не только для того, чтобы сохранить силы, ну и чтобы лучше запомнить изучаемый материал. Перерыв не должен строиться на логике «отвлекусь на что-нибудь другое, например, проверю социальные сети». Вы так не дадите вашему мозгу отдохнуть, потому что для него на самом деле нет никакой разницы, что за информацию вы пытаетесь обработать – документацию Unreal Engine или подборку смешных картинок. Мозг продолжает и работать, и запоминать. Перерывы в процессе обучения – должны сопровождаться информационным вакуумом. Прогулка без наушников, душ или ванна, просто выседание в середине комнаты в полной тишине. Все это способствует процессу запоминания. Именно в эти моменты мозг обрабатывает полученную информацию. Каким образом настроить свое мышление на то, чтобы в моменты простоя не пребывать в отвлеченных мыслях, станет вопросом следующий глав. А пока мы вернемся к обучению. Если первая часть процесса обучения заключалась в освоении возможностей и логики программного обеспечения, с которым мы имеем дело, то следующая фаза заключается в освоении и совершенствовании своих собственных возможностей. Применяйте полученные знания как можно быстрее. Демонстрируйте результаты своего обучения тем, кто может за вас порадоваться. Чтобы отдохнуть, не используйте социальные сети или просмотр фильмов. Вашему мозгу нужно побыть в тишине и покое, чтобы обработать полученные знания. Вторая часть обучения становится доступной, когда мы уже более-менее научились понимать логику инструмента, с которым мы работаем. Мы уже можем объяснить ему, какая кисть нам нужна в Photoshop, какую строчку кода надо выделить в Unity или куда переместить тот или иной объект в Blender. Теперь нам нужно нарабатывать навык. Один из лучших советов, что я слышал — «Лучше всех рисует тот, кто больше всех рисует». Конечно, стоит сюда добавить, что рисовать нужно осмысленно и самостоятельно выискивать ошибки, которые вы совершили. Но тогда красота и лаконичность этой фразы немного развеется. Против самообучения изобразительному искусству существует весьма сильный аргумент и заключается он в том, что вам нужен мастер, способный указать на ваши ошибки и преподнести на блюдечке способы их устранения. Я учился рисовать без надзирателя. Я знаком со многими 3D-моделлерами, у которых также никогда не проверяли их работ. Тем не менее, их труды выглядят замечательно. Для достижения такого результата необходимо, в первую очередь, насмотренность, о которой я уже упоминал, но в контексте поиска ошибок в своих работах раскрою этот пункт чуть шире. Мы с вами воспользуемся таким замечательным человеческим свойством, как неспособность видеть бревна в своем глазу и способность находить соринки в чужом. Смотрите не только на те рисунки, модели и игры, которые вам нравятся, но уделяйте не меньше внимания тому, что вызывает у вас отторжение. Вот вы наткнулись в сети на картинку и считаете ее полной ерундой. Задайте себе следующие вопросы. Что не так с этой картинкой? Почему эта модель кажется вам такой некрасивой? Почему вам не нравится эта игра? Таким образом вы наберете знаний о тех вещах, которых стоит избегать в своем творчестве. Вторым способом исправления ошибок в работах может послужить простая загрузка вашей первой картинки, модельки или игры в интернет. Существуют группы начинающих художников и 3D-моделеров, где вы можете запросить критическую оценку, а также почитать, за что ругают других. Квалификация тех, кто начнет вас критиковать, не всегда будет заоблачно высокой, и я не буду отрицать, что чаще всего академические знания у комментаторов будут отсутствовать. Но едва ли эти знания найдутся у тех, кому предстоит делать репосты ваших работ и покупать вашу игру, потому их мнение все равно очень и очень важно. Ваши работы должны нравиться не академикам, а обычным пользователям. Для того, чтобы быстро тренировать навык, нам нужен мужик в маске, который будет держать пистолет у нашего виска и торопить нас производить столько картинок, чтобы планшет или мышь начинали дымиться, а коды писать столько, чтобы у клавиатуры вылетали клавиши. К нашему счастью, в мире разработки игр такой мужик существует. Он носит гордое имя Game Jam.